Явление третье. Агудалова Лариса. Лариса ставит корзинку на стол и рассматривает вещи в коробочке. «Это Вася ты подарил? Недурно, какой милый!» Агудалова. «Недурно! Это очень дорогие вещи! Будто ты не рада!» Лариса. «Никакой особенной радости не чувствую!» Агудалова. «Ты поблагодари Васю, так шепни ему на ухо! Благодарю, мол! И к Нурову тоже!» Лариса. А Кнурова за что? Агудалова. Уж так надо, я знаю, за что. Лариса. Ах, мама, все то у тебя секреты до да хитрости. Агудалова. Ну, ну, хитрости. Без хитростей на свете не проживешь. Лариса берет гитару, садится к окну и запевает. Матушка, голубушка, солнышко мое, пожалей, родимое, детятка твое. Юлий Капитонович хочет в мировые судьи баллотироваться. Агудалова. «Ну вот и прекрасно, в какой уезд!» Лариса. «В заболотье!» Агудалова. «Ай, в лес ведь это! Что ему вздумалось в такую даль?» Лариса. «Там кандидатов меньше. Наверное, выберут». Агудалова. «Что ж, ничего, и там люди живут». Лариса. «Мне хоть бы в лес, да только поскорее отсюда вырваться!» Агудалова. «Да оно и хорошо в захолустье пожить. Там и твой Карандышев мил покажется». Пожалуй, первым человеком в уезде будет. Вот помаленьку и привыкнешь к нему. Лариса. Да он и здесь хорош. Я в нем ничего не замечаю дурного. Агудалова. Ну что уж, такие ли хорошие-то бывают? Лариса. Конечно, есть и лучше. Я сама это очень хорошо знаю. Агудалова. Есть, да не про нашу честь. Лариса. Теперь для меня и этот хорош. Да что толковать, дело решенное. Агудалова. Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится. Слава Богу. Осуждать его перед тобой я не стану. А и притворяться-то нам друг перед другом нечего. Ты сама не слепая. Лариса. Я слепла. Я все чувства потеряла. Да и рада. Давно уж точно во сне вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлю Капитоновичу. Скоро и лето пройдет. А я хочу гулять по лесам, собирать ягоды, грибы. Агудалова. Вот для чего ты козиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную широкими полями заведи, вот и будешь пастушкой. Лариса. И шляпу заведу. Забивает. Не искушай меня без нужды. Там спокойствие, тишина. Агудалова. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет. Ветер-то загудит в окна. Лариса. Ну, что ж такое? Агудалова. Волки заводят на разные голоса. Лариса. Все-таки лучше, чем здесь. Я, по крайней мере, душой отдохну. Агудалова. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой. Только знай, что за болоте не Италия. Это я обязана тебе сказать. А то, как ты разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила. Лариса. Благодарю тебя. Ну пусть там и дико, и глухо, и холодно. Для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юлий Капитонович медлит, я не понимаю. А Гудалова? Да деревни ли ему? Ему покрасоваться хочется. Да и неудивительно. Из ничего да в люди попал. Лариса напевает. Не искушай меня без нужды. Экая досада. Не налажу никак. Взглянув в окно. Илья, Илья, за один на минутку. Наберу с собой в деревню романцев и буду играть до да петь от скуки. Входит Илья.